через дверь, через прихожую, через дверь прихожей, оставив ее открытой, и хлопнул дверью веранды. Черт бы его побрал,、с、чего он ко мне привязался? Но он не струсил. Залиф остался позади, и с ним соленые, томительные, свежие запахи отмели. Мы возвращались на север. Стало еще темнее. Туман сгустился на полях и в низинах, перетекал через шоссе, застилая фары, и изредка на встречу нам из темноты вспыхивала пара глаз. Я знал, что это глаза коровы, несчастной доброй стойческой твари, которая встала со своей жвачкой на обочине, потому что законов для скота еще не придумали. Но глаза ее горели в темноте.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 Нет ничего круче горсти холодной загустевшей серой каши, в которой что-то тяжело ворочается, когда мы проезжаем мимо. Мы были тем, что ворочилось в мозгу коровы. Так бы сказала корова, будь она твердокаменным идеалистом вроде маленького Джеки Бёрдена. Хозяин сказал: "Ну, Джеки, тебе подвалила работянка".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 Еще через две мили он добавил: с работы на совесть. Всех форминуло много лет. Мастер с давно мертв, лежит в могиле. Махозеин был прав, он прошел в сенат. Келахан жив, но жалеет об этом. Пеймут так не везло, что он даже не умер вовремя. И мертв Адам Стэнтон, который удил рыбу, и лежал на песке.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 Впервые же я увидел его гораздо раньше, в 1922 году. И ехал я на своем «Форде Т», то стискивая зубы при въезде на изрытую щебенку, чтобы от тряски на них не скололась эмаль, то хватая за стойку руля, когда машину тащила юзом по серой пыли, которая тянулась хвостом на целую милю и оседала на листьях лобчатника, окрашивая их щебенкой. В серый цвет. Надо